Глава 35. Все кружилось, переливалось сумасшедшими ядовитыми оттенками, а тело парило где-то в невесомости. Я не знала, сколько прошло времени и где я нахожусь. Слышались какие-то голоса и крики, переходящие в жалостливые стоны. Когда сознание начало потихоньку возвращаться в норму, я ощутила себя, лежащей в теплой постели, на мягкой подушке, под уютным одеялом. В воздухе витал приятный аромат хвои, и несколько минут я с наслаждением вдыхала этот необыкновенный запах. Он наполнял мои легкие, прогоняя слабость и легкую тошноту. Раздался осторожный скрип двери, послышался тихий голос. «Ваше Величество, можно к вам?» — спросил незнакомый мужчина, с низким и приятным тембром. «Что?» — голос Лана внутренне взбудоражил меня, хотя и звучал он очень устало и хрипло, как будто император был измучен. «Я нашел кое-что о нимфах», — зашептал мужчина. «Думаю, вам будет интересно». «Докладывай», — вздохнул Лан. «Ваше Величество, я нашел первоисточники сказок об этих загадочных существах» судя по голосу мужчина был искренне заинтересован тем о чем пришел доложить он говорил с придыханием словно хотел как можно быстрее и красочнее передать свои знания императору вы удивитесь но несколько тысяч лет назад нимфы не считались сказочными созданиями о них говорили как о реальной расе вроде магов или драконов изначально народ описывал их как добродетельных женщин, которые способны одним прикосновением руки исцелить любое живое существо. Также некоторые источники приписывают нимфам способность спасать и приумножать урожай. Но со временем этот момент исчез из сказок. «Я все это и так знаю», — с легким раздражением ответил Лан. «Что-то новое есть?» «Да» восхищенно зашептал докладчик. Во многих сказках нимфы живут в лесах, вдали от поселений людей. Однако это не мешало героиням выходить замуж за тех, кто набредал на их дома. Вы же понимаете, сказки предназначены для детей, поэтому об изнасилованиях и прочих принуждениях там не говорится, но пару раз упоминается, что некий злодей, Он зашелестел страницами, выпивает силы нимфы, припадая губами к сладким устам. В сказках он не убивает девушку, а лишь погружает ее в странное состояние, очень похожее на стазис. Потом приходит возлюбленной девушке и поцелуем любви возвращает ее к жизни и убивает злодея. То есть близость с мужчиной для нимфы не опасна, задумчиво протянул император. «Я склонен полагать, Ваше Величество, что нимфы имеют особую структуру сущности, которая позволяет им высвобождать свою жизненную энергию. При желании маг может эту энергию вырвать, то есть взять силой». В одной из сказок говорится, что злодей, обладающий магией, похожий на ментальную, смог забрать силу нимфы, не прикасаясь к самой девушке. Я полагаю, дело не в близости между нимфой и магом, а в намерениях мужчиной. Достаточно сильно напугать девушку, нанести ментальный удар, и тогда, при достаточном опыте обращения с магией, есть шанс заполучить ее энергию. Самый простой способ это сделать — изнасиловать нимфу, как бы мерзко это ни звучало, «Ваше Величество». «Девушка пугается, впадает в панику, а близость и эмоции мага сами подсказывают ему, как отнять у несчастной ее энергию. Возможно, это происходит неосознанно. Но в случае, если все происходит по взаимному согласию, никакой опасности нет», — уточнил Лан. «Именно», — радостно воскликнул докладчик. «Очень приятный мужчина, судя по голосу. Когда мужчина не пытается ни к чему принудить нимфу, для нее нет никакой опасности. Если девушка испытывает удовольствие и доверие к партнеру, она может отдать часть своей энергии добровольно, без принуждения. Понятно. А что насчет того знака в форме солнца? Ты выяснил, что он означает? Да, Ваше Величество, бодро отрапортовал докладчик. По вашему рисунку я начал искать тот самый символ. Но с этим возникли проблемы. Увы, ни в перечне государственных гербов, ни в древних династиях я ничего подобного не нашёл. Однако мне удалось отыскать нечто похожее на тот символ в утерянных артефактах. За всю историю магии создавалось множество самых разнообразных магических предметов, и большинство из них — были утеряны, но каждый из них был помечен символом того магистра, который создал артефакт. В книге мне удалось найти этот самый символ, и принадлежал он южному ученому, магистру нейтральной магии. Полагаю, он и создал тот магический кинжал, что вы видели. Странно, я не почувствовал от вещицы никакого магического импульса. Задумчиво протянул Лан, и тогда я смогла приоткрыть глаза. Все расплывалось, невозможно было сфокусироваться на какой-либо детали. Но в сером смазанном пятне рядом с собой я узнала императора. Он сидел в кресле, подвинутом прямо к кровати, откинувшись на спинку и подпирая лицо кулаком. «Возможно, артефакт уже выдохся, Ваше Величество». Он был создан три тысячи лет назад, и свойства его описаны весьма скупо. Сложно выяснить, какой род его наследовал и как он попал в руки вашей подопечной. Однако, Ваше Величество, кое-что мне все же удалось узнать. Покопавшись в письмах, которые наши шпионы перехватили у Южного Царства, я наткнулся на перечень товаров для нелегальной продажи магических предметов, «Именно там и описан некий кинжал с символом, очень похожим на тот, что нарисовали мне вы. Я думаю, Ваше Величество, что двадцать лет назад этот кинжал был продан в Южном Царстве, именно оттуда родом ваша подопечная». «Хорошая работа», — похвалил его Лан бесцветным голосом. «Ты молодец. Я и сам догадывался, что она оттуда» но ты подтвердил мои мысли. Есть информация о том, кому продали тот кинжал. Я ищу ваше величество», скупо ответил докладчик. «Можешь идти». Император кивнул на дверь, и мужчина сразу вышел, оставляя нас вдвоем в одной комнате, в полумраке. Несколько минут я лежала неподвижно, но все же нашла в себе силы заговорить. «Так значит, я южанка?» Лан подскочил, словно его укололи шилом в ягодицу. Усталое, измождённое лицо вдруг преобразилось, в глазах зажёгся интерес, на губах заиграла слабая улыбка. «Грета», — выдохнул он, — исползя с кресла, оперся локтями на матрас и неотрывно смотрел мне в глаза. «Как же ты меня напугала!» «Что случилось?» — слабым голосом спросила я. «Дай попить, пожалуйста». Император взмахнул рукой и сильный запах магии ударил мне в лицо. В его руке появился стакан с водой, который он поднес к моим пересохшим губам. Я пила фактически у него из рук, а напившись, устало прикрыла глаза и замерла. По всему телу растеклась вязкая слабость. словно я очень хочу спать, но не могу. Этот идиот целитель считает, что на твой организм, «Обычные сборы действуют по-особенному», — мрачно объяснил мне Лан. «Его отвар тебя не успокоил, а подействовал, как наркотик или очень сильный алкоголь». Он прикрыл лицо рукой и невесело рассмеялся. Так смеются люди, у которых уже нет сил сокрушаться над своей глупостью. «Можно сказать, я споил тебя прямо перед балом. Я же говорила...» что не нужно было пить ту бурду. Из горла вырвался смешок. «Лан, а ты не думаешь, что кто-то специально подмешал мне что-то во отвар? Я сам проверил тот стакан. Покачал головой император. Ничего постороннего. Однако целителя уволил. «Грета, ты помнишь, что произошло до того, как ты потеряла сознание?» Он внимательно посмотрел в мои глаза, словно ждал чего-то. «Смутно». Нахмурилась я, прокручивая в голове свои воспоминания. Бал, музыка, танцы, все окружающее пространство превратилось в неясное смешение цветов. Неужели я потеряла сознание прямо на балу? Мои глаза испуганно округлились, стоило представить эту позорную картину. «Нет», — ответил Лан, нервно облизнув губы. «Мне показалось, он говорит, с напряжением и досадой». Что же там случилось? Я отвел тебя в свои покои, и уже здесь ты заснула. С каждым словом император говорил все тише, задумчиво и напряженно, смотря куда-то в сторону. Не понимаю, что его так расстроило? Я что-то натворила? Что-то не то сказала? Лан, если я тебя обидела или опозорила, то извини меня, поспешила развеять тьму в его душе. Не помогло, и император лишь горько усмехнулся. «Клянусь, я правда ненарочно. Я ничего не помню». «Забудь», — кивнул он, пытаясь показать, что все в порядке. Но это у него получалось плохо. Заметно, что император расстроен. «Знаешь, я, пожалуй, пойду к себе», — решила я и начала выбираться из его постели. В теле чувствовалась слабость, но добраться до соседней комнаты... «Мне вполне по силам». «Это еще зачем?» — с возмущением спросил Лан и резко подался вперед, своей грудью преграждая мне путь. Я так и застыла, сидящая на постели, растерянно хлопая глазами. Только теперь я заметила, что на мне нет того громоздкого платья, которое я надела перед балом. Легкая хлопковая сорочка — вот и все. Даже нижнее белье не чувствовалось еще слаба. Останься пока здесь». «Гав!» — поддержал его Рекс, все это время лежащий под кроватью и вдруг решивший запрыгнуть на постель. «Фу!» — грозно рыкнул на него Лан. «Вон с постели. Нельзя залезать на кровать. Фу!» Пес послушно спрыгнул, но не ушел. Доверчиво придвинув ко мне свою морду, он явно просил его погладить. Не видя причин отказывать, я протянула руку и начала гладить чёрную добрую морду. «Вот видишь, даже Рекс просит тебя остаться», — улыбнулся император. «Нет, прости», — упорно покачала головой я. «Сама не знаю, что-то гнало меня прочь из этих комнат». Но во взгляде Лана, в его позе и движениях, чувствовалась не то угроза, не то странный намёк на что-то, чего я понять не могла. «Я пойду». Быстро соскочив с высокой кровати, я практически сбежала от императора, опасаясь, что он вот-вот настигнет меня и прикажет остаться. Вместо этого в спину мне донесся жалобный собачий вой.